Глава 13. Зарот! С утра за завтраком я уминаю сверхпитательные батончики вместе с протеиновым коктейлем. Энергосинтез еще не поставил производство на ограниченный поток, но продукты разработаны, и они уже поставляются мне домой в нужном количестве. Поел, и теперь я чувствую себя сытым. Надо отметить, это потрясающее чувство. Слопал батончик, прогнал микроэлементы по всему телу и готов рвать зверей у нор. А ведь когда-то давным-давно радовался и похлебки. После завтрака заезжаю на гвардейскую базу. Обсуждаем с Серегой принятые меры по безопасности моих близких, а также результаты слежки за хозяевами. Пока никто из союзников недежки не засветил себя контактами с иномерянином и подготовкой удара против мстителей. Брать пермяков не за что, а первыми бить нельзя. Наказание от Великопермского не заставит себя ждать. Можно, конечно, попробовать прихлопнуть недежку втихаря с помощью змейки, но смысла большого не вижу. Наоборот, это может обернуться во вред. Недежка всего лишь марионетка и намерянина. Сейчас мы хоть знаем, за кем следить. А если уберем его, жди удара со всех сторон. Во время совещания на мобильник звонит Настя Горнарудова. Оказывается, барышня нынче в Будовске, приехала по родовым делам, как она выразилась. Может, за аномальным мясом, а может, на меня посмотреть и сделать доклад для матушки. И, конечно, Настя хочет встретиться. Но я и зову ее в гости на обед, чтобы быстрее разобраться. Как раз до этого времени успеваю заглянуть в офис энергосинтеза и пообщаться с Кирой. Пищевая белковая продукция будет небольшой в силу ограниченности ресурсов. Замечает некромантка, поглаживая нежность попугая у себя на плече. «Было бы, что там гладить одни кости». «И поэтому баснословно дорогой. Надеюсь, кто-нибудь купит». Вздыхает она, выдав истинные эмоции. «Ну что еще за упаднические настроения?» Усмехаюсь я, коснувшись руки Киры. «Мое действие явно не понравилось попугаю. Вот как косится пустой глазницей, ну и к черту его». Укажем в составе мяса рогогоров, немного прорекламируем продукт, и будут продажи. Сейчас у дворян уже сформировался агрессивный спрос на мясо зверей, так что и смеси из их молочной сыворотки. А в перспективе наша рогогорская ферма вырастет в агрохолдинг, будет больше молочной сыворотки, и сможем немного скинуть цену. Как там, кстати, дела в профилактории? Роды научились принимать? Да, София там рулит. Улыбается обнадежная Кира. Уже сама приняла трех телят, да и вообще из фермы не вылезает. Натаскивает ветеринаров. Ну, ничего себе. Радуюсь я новому выводку. Как быстро коровки созревают. Слушай, если экстраполировать темпы рождаемости на полгода-год, то нам стоил-то не хватит. Да, уже закладывают новый фундамент под еще один коровник. Приятно радует предусмотрительная некромантка. Я распорядилась. Ну и славно. Чем больше у нас аномальных телят, тем я богаче. Скоро, похоже, стану молочным магнатом. А также сметанным царем. На радостях зову Киру домой на обед. Заслужила трудяжка. Если бы не нежить у нее на плече, то я бы почаще звал некромантку на совместные бизнес-ланчи. Но тупая костяная птица постоянно у меня что-нибудь стаскивает с тарелки. На обед собираются много кто Лакомка, леди Барбара с кузеном, даже София прибывает из фермы. Анастасия Павловна сейчас в школе, как и Лена, как и Мария Федоровна, только я один, злостный прогульчик, эх, надо хотя бы завтра заглянуть на уроки. Вообще хотел сегодняшний день посвятить медитациям для контроля демона, но куда там, столько всего навалилось. Когда прибывает Настя, оборотница немного офигевает от малинника в моем доме. Особенно тагильскую барышню поражает парфюмерная знаменитость леди Барбара, но и ослепительная красота лакомки не остается без внимания. Альва сегодня надела очередную шляпку, как обычно. «О, леди Лариса!» Еще до начала трапезы Барбара улыбается, усевшейся рядом Альве. «Вы снова в шляпке?» «Ненадолго, леди», — мягко отвечает лакомка, глянув на меня. «Возможно, вы уже знаете. Беру я слово». Недавно я участвовал в операции по спасению горного Алабмаша. «Даниэль, даже в Лондоне уже слышали о призрачном Сити», — кивает Барбара. «Значит, ты один из тех героев». «Верно». Киваю, затем указываю на лакомку. И Лариса как раз оттуда. Еще очень давно я спас ее из Алабмаша, а спустя время моя информация помогла охранке вернуть город целиком. Раньше это было секретной информацией, но теперь Ларисе больше незачем таиться. Лариса, можешь снять шляпку? И Лакомка снимает головной убор, и все удивленно смотрят на ее уши. Настя пораженно хлопает глазами. Да и остальных девушек также новость застигла врасплох. Что ж, маски, вернее шляпки, сброшены, и одной проблемы меньше. Затем Лакомка, глянув на Настю, делает наш секретный жест. Я незамедлительно ныряю Альви в сознание. Что случилось? мысленно спрашиваю. Мелинда, у твоей гости включен артефакт. Мысли лакомки немного встревоженные. Да, фонит Псеника, он знатно. Соглашаюсь небрежно. Значит, ты сам уже почувствовал? И ничего не делаешь? Удивляется Альва. А смысл? Я могу сделать Насте замечание, но она просто скажет, что артефакт необходим для поддержания ее здоровья или еще для чего-то подобного. Объясняю. По-моему, намного лучше тайно подключиться к артефакту и перенаправить его куда мне нужно. О, узнаю своего озорного Мелинда. Через стол лакомка весело смотрит на меня, и никто, кроме нас, не понимает истинный смысл ее улыбки. Артефакт же у Насти, правда, псионический. Это какой-то сканер, и он явно направлен на сбор данных о конкретном человеке. Вот только я уже включил Василиска. И его ментальную скользкость этой игрушке никак не обойти. Не вижу смысла злиться на Настю. Оборотница просто верная дочь своего рода. Мама велела, и она покорно выполняет. Близко подпускать к себе эту добрую, веселую и красивую девушку, конечно, не стоит. Но и рвать контакты с горнородовыми тоже лишнее. Слишком уж они полезные. Чего только стоит один фолиант об астрале. Поэтому после обеда мы с Настей уединяемся в моем кабинете. Усаживаемся в креслах, в уголке для отдыха и пьем чай. Даня, не могу не заметить, что у тебя в доме поразительно большое число женщин. Улыбается оборотница. Это еще не все домочадцы прибыльность. Тоже улыбаюсь. Было бы больше. Настя смеется. А Лариса и Залабмаша, твоя. <класс> Наверное, о таком неприлично спрашивать, одергивает себя оборотница. Почему? Мы же с тобой друзья, замечаю. И ответ на твой вопрос. Да, Лариса — моя безвинница». «Понятно», — кивает барышня, ничуть не смутившись. «Что ж, ты заслужил. Спасти целый город — великий подвиг». На мой внимательный взгляд Настя улыбается. Пускай по телевизору расхваливают успешную операцию охранки, но мы с мамой точно знаем, кто настоящий герой, Даня. «Спасибо за признание. Киваю». Еще немного поболтав, мы расстаемся, и я, наконец, ухожу в подвал медитировать. Все время разговор о насти и так рвался наружу, будто чувствовал рядом симпатичную девушку. Причем один раз Настя даже насторожилась. Волчье чутье не пропьешь, но потом вроде успокоилась. «Ну что, дочка?» — в нетерпении спрашивает по телефону Жанна Горнарудова. «Мама, артефакт не показал ничего странного. Настя отвечает со вздохом. Ей совсем не нравится шпионить заданий, человеком, спасшим ее мать, но приказ родительницы есть приказ. Никаких демонских эманаций не зафиксировано. Их же должен показать пурпурный цвет? Его не было. «Хм... Тогда ничего не понятно», — задумывается баронесса. «Правический конструкт точно показал пурпурный, и это не могло быть сбоем». «Мама...» Настя замолкает, но все же договаривает. Когда мы разговаривали с Даней, я резко ощутила опасность. Даже неотвратимую смерть. Девушка передергивает плечами. А потом это прошло. Я даже подумала, что могло показаться, но волчье чутье еще ни разу меня не подводило. А вот это интересно. Сразу загорается Жанна. Похоже, спаситель правда что-то скрывает, причем очень хорошо. «Сделаю-ка ему подарок. А ты можешь возвращаться в Академию, дорогая. Твоя задача в Будовске выполнена». «Хорошо», — с беспокойством произносит Настя. Ее тревожит то, что задумала баронесса, но спрашивать и тем более отговаривать Жанну нет смысла. Это даже может обернуться наказанием. А потому барышня со вздохом кладет трубку. Незаметно пролетают два дня. Все это время я кручусь, как белка в колесе. Еще и в школу пришлось ходить, а куда деваться? аттестат то нужен. Нет ничего позорнее для дворянина, чем не закончить школу, тем более потомственному. Чем выше титул, тем выше к тебе требования. Почти сразу Настя отправилась в Освоясик. Смиты тоже на время улетели в Москву по делам. Я же все свободное время уделил медитации, что не нравилось обделенным русичам, особенно Светке. «Когда мы на охоту-то пойдем, а вещей?» ворчит блондинка в столовой, нахмурившись. «Нам царские охотники скоро засчитают простой и сделают выговор». «Не сделают». «Я попиваю свой протеиновый коктейль из шейкера». «Для этого надо как минимум четыре дня не брать заказы у Нор, а то и больше». «А мы с вами уже завтра идем на охоту». «Ребята сразу загораются». «Правда, Даня?» спрашивает Камила, положив руки на стол. «Когда я врал?» с усмешкой отвечаю. «Так что сегодня успевайте сделать всю домашку. Завтра будет не до нее». И Светка сразу поутихла. Да и Камила заулыбалась, ну и наша парочка казахов тоже. Только Лена поглядывает на меня с легкой грустью. Понятно, что она скучает по нашей близости, но куда деваться. Эманация и бихемы только разве что лакомка может стерпеть. Над демонской проблемой я, конечно, продолжаю работать» медитации плохо унимают астральную тварь но неожиданно на помощь снова подоспела горнарудова жанна прислала по заказной почте еще один фолиант тоже древний и безумно дорогой называется борьба с астралом бориса романовского там много уникальных сведений о лечении одержимых а также описываются разные способы экзорцизма видимо горнарудова решила что я одержим интересное предположение причем отчасти верное Неужели такие выводы она сделала из-за Насти? Так вот, информация в книге в основном для меня бесполезная. Изгонять-то мне никого не надо, Бихему я сам поглотил. Демон бы и рад от меня избавиться, да кто ему даст? Хех. Но есть один примечательный параграф о чертоге Фауста. Это особый медитативный зал со своими особенностями. Якобы правильно расписанная вязь на стенах поможет перестроить организм одержимого и помочь ему быть ближе к астралу. Вот это «быть ближе» меня и заинтересовало. Сначала я показал чертеж чертога лакомки. Как оказалось, Альва тоже знакома с подобным. Она назвала это «практикой магического освоения пространства». Потом я нырнул в скачанную память Зябликова и нашел похожее строение в книгах, что он мимолетом листал. Оказалось, в чертоге из фолианта содержится странная вязь, я бы сказал, даже опасная для медитации. Лакомка согласилась, что она тут лишняя. В общем, мы с Альвой кардинально переделали чертеж и получили свой собственный фэншуй. шуй Наемная строительная фирма уже занялась работой. Черток построит за моим домом где-то через месяц. А до тех пор надо держаться и сидеть на строгой сексуальной диете, где под запретом любые аппетитные блюда, за исключением разве что одной озорной Альвы. Лакомку никакие демоны не остановят». На следующий день мы с русичами выезжаем на охоту. Как обычно, периметр караулят гвардейцы, а на подстраховке держатся стая Акеллы и София с медиками. Услуги целителей оказываются невостребованы. Пару хамуйволов мы побеждаем быстро, даже не успеваем устать. «Неужели все?» — разочарованно вздыхает Лена. «Сейчас проверю округу». Отвечаю я, поднимая голову. Над деревьями кружит зубастик. Дракончика тоже взял развеяться. Вот он сейчас и глядит с высоты птичьего полета. Нет ли где поблизости хищных овцебыков? Но, к сожалению, нет. О чем я и сообщаю русичам. «И это конец!» — обиженно надувает губки Света. Вещи. Ты обещал охоту!» «Ну и ты ее получила, Соколова», — смеюсь я. «Небольшую охотничью разминку». Светка обжигает меня обиженным взглядом. «И что, все, что ли?» По домам? Пойдешь к своей остроухой безвенницы О, смотрю, слухами земля полнится. И недели не прошло, как соколовы уже знают об особенности лакомки. Это тайна рода, куда я пойду. Улыбаюсь в лицо блондинки, отчего она чуть ли не дымится. Но мы же подождем еще. Камила, взволнованно теребя разгрузку, кивает на нору. Не закрылась же. Вдруг выйдет новое стадо? Брюнетка права. По правилам, надо дождаться закрытия нары. Только наша червоточина совсем свежая, энергии в ней полно, и ждать нам до вечера, пока портал схлопнется. От скуки ребята разбредаются по поляне. Но не все. Вот Света подходит ко мне и опять докапывается. Даня, а почему ты сразу не сказал, что твоя Лариса никакая тебе не родственница, а безвенница из-за лобмаша? Ох, нет сил это терпеть. Поэтому я говорю совсем не то, что Светке хочется. Так, команда, боевая готовность. Громко обращаюсь ко всем. Сейчас отправим разведчика в нору и попробуем выманить зверей. Кого это отправим? Удивляется Гришка. Вместо ответа ему бьет в лицо порыв ветра от кожистых крыльев зубастика. Низко спикировав, дракончик уносится точно в нору и уже там взмывает вверх в небо. Ого, оказывается, так можно было? Поражается казах. Ну да, не все можно. Улыбается Камила, поправив волосы под бронешлемом. Глазами зубастика я не вижу на той стороне никого живого. Вблизи норы лишь пустая вересковая пустошь. Дракончик может и дальше полететь, но тогда телепатическая привязка спадет, и я потеряю доступ к его зрению. Пусто. Придется мне тоже сходить. Оборачиваюсь к Гришке. Жди возле норы. «Тоже сходить?» Хором восклицают русичи. «Слушай, Дань, но там же тебя ударит откат!» Вставляет Света, резко заволновавшись за меня. «Не ударит, у меня... Блин, лень сейчас придумывать. Что там можно наплести? Специальные аномальные травы? Артефакты? Физиология мастера-физика?» «Ай, не знаю. Потом расскажу. Отмахиваюсь и подхожу к норе. Быстрый шаг, и я уже стою в другом мире. Над головой вздымаются два бледных солнца. Откат я сразу же нивелирую, убрав из каналов избыточное впрыскивание окружающей энергии. Чтобы не терять времени, быстренько пробегаюсь вперед. Мысленно велю зубастику лететь дальше, за вздымающийся дальше лес. Но только-только дракончик нависает над деревьями, как на опушке вдруг возникают несколько десятков зеленых ракхасов с топорами наголо. Немедля здоровяки бросаются мне навстречу, из подкожных сапог взметаются клубы пыли. Громкий ора вздымается к облакам. «За орду! За стойбище!» Я с легким удивлением смотрю на орущих дикарей. Странные они. Засели в засаде так далеко, а теперь бегут и совсем не скрываются. Ведь мне ничего не мешает резко отступить обратно в нору. Но уходить не хочется. Весело же. Словно в тусовке рольвиков. С усмешкой я выхватываю из воздуха пси и набираю в грудь воздуха. За орду говорите. Ну а как насчет... За рот вещей! И воздух вспыхивает лиловыми высверками.